Это открытие ошеломило исследователей из Западной Виргинии, ведь они были, как они сами говорили позже, дизельными ребятами, верившими в то, что технология чистого дизеля реальна и доступна. В 2014 году они представили свои выводы на конференции в Сан-Диего. Это сказал руководитель группы из Западной Виргинии Дэниел Кардер, будто открыла банку с червями. В следующем году Совет по охране воздушных ресурсов Калифорнии и Агентство по охране окружающей среды, утвердив доклад специалистов из Западной Виргинии, направили пушки на концерн Volkswagen. Результат стал известен под названием Dieselgate. Генеральный директор концерна был уволен. Некоторые высокопоставленные руководители отправились за решётку. Сама компания была вынуждена выплатить штрафы и возместить затраты на восстановление окружающей среды на сумму, как минимум, 30 миллиардов долларов. Помимо всего прочего, она столкнулась с необходимостью с позором вернуть призы самого экологически чистого автомобиля года, полученные в 2012 и 2015 годах. В 2015 году Volkswagen переманила из компании BMW Герберта Дисса, который возглавил отделение легковых автомобилей с новой программой действий. Один из первых заданных им вопросов был следующий: как выглядит стратегия Volkswagen в отношении электромобилей? Вопрос выходил за рамки противопоставления дизельного топлива бензину и представлял собой вызов, с которым вскоре должны были столкнуться все европейские автопроизводители. Поэтому дисс задал его довольно эмоционально. В том году Европейский союз после многолетних дискуссий принял новые стандарты, требующие резкого снижения выхлопа CO2 усреднённые для всего парка автомобилей, продаваемых в Европе. Стандарты должны были вступить в силу в 2020 и 2021 годах. Единственный способ добиться этой цели заключается в том, что доля автомобилей вообще не дающих выхлопа в общем количестве проданных машин будет увеличиваться, заявил высокопоставленный сотрудник одной из ведущих европейских компаний. Несоблюдение этих новых стандартов могло обойтись европейским автопроизводителям штрафом в 40 миллиардов долларов. Если учесть, что на создание и запуск в производство совершенно новых моделей необходимо 5 лет, то начинать поворот в сторону электромобиля нужно было немедленно. Ощущая на собой дамоклов меч в виде новых правил, Европейские автопроизводители один за другим спешили объявить о планах создания электромобилей. В авангарде находится Volkswagen. Компания без страха встречает мир, сказал Дисс, уже являющийся председателем всего концерна, и готова к новой для себя эре. Компания объявила, что к 2028 году запустит в производство как минимум 75 электромобилей. Будущее принадлежит электроприводу, заявил Дисс. Без электромобиля мы не сможем победить в битве против изменений климата. Он также пообещал, что компания станет безуглеродной на протяжении всей цепочки поставок. Компания Volvo попала на первые страницы, когда стала первым из ведущих автопроизводителей, объявивших о грядущей смерти двигателей внутреннего сгорания. Но на самом деле было объявлено не совсем это. Volvo сказала, что отказывается от дизеля, который был основой продаж в Европе. Объявляя о переходе на электромобили, компания двигалась в направлении производства гибридов, умеренных гибридов и подключаемых гибридов, но при этом будет продолжать выпуск существующих моделей с обычными двигателями. Volvo принадлежит крупнейшей китайской компании, автопроизводителю Geely, и та готовит шведскую компанию к работе на крупнейшем авторынке мира. Первые электромобили Volvo будут построены в Китае. Заявления о планах производства электромобилей поступают от автопроизводителей во всём мире. Даже компания Toyota, глубоко приверженная производству гибридных автомобилей и топливных элементов, заявила, что подготовит собственный электромобиль. Когда в таких странах, как Китай и США, вступит в силу соответствующие правила и законы, то у автопроизводителей не будет иного выбора, кроме как выпускать электромобили или столкнуться с риском выхода из бизнеса, пояснил Такеси Утиямада. Председатель правления Toyota. Это противоречит позиции компании, добавил он, потому что она скептически настроена относительно быстрого перехода на чистые электромобили, принимая во внимание вопросы удобства потребителей. В Соединённых Штатах компания Ford объявила, что к 2022 году потратит 11,5 миллиардов долларов на выпуск электромобилей. Электромобили нужны, сказал председатель правления Ford Уильям Форд. Мы очень рассчитываем на них. Этот список можно продолжать бесконечно. «Уже сделано столько заявлений, что я жду, когда моя мама тоже сделает что-то подобное», — сказал Илон Маск. Он мог позволить себе пошутить. Например, в 2017 году Тесла, которая произвела всего около 100 тысяч машин, с точки зрения ее стоимости на фондовом рынке превзошла General Motors, которая продала 9 миллионов 600 тысяч машин по всему миру. Но всего через год Tesla опять попала в очередную зону турбулентности. Производство её модели Model 3 шло намного медленнее, чем ожидалось. Сам Маск выглядел изнурённым. Он работал по 120 часов в неделю и часто спал прямо на заводе. Model 3 проходила через производственный ад, как назвал это сам Маск. Затем он написал в Твиттере: "Думаю о выкупе и делистинге Tesla по 420 долларов". Финансирование обеспечено. Его предполагаемая цель заключалась в том, чтобы избавить компанию от шорт-термизма, чрезмерного фокусирования на краткосрочных целях и критики со стороны инвесторов и аналитиков. Курс акций Tesla вырос и снова снизился. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала расследование, которое завершилось выплатой штрафа в 20 миллионов долларов. Кроме того, Маск отказался от должности председателя совета директоров. и соглашался на предварительное согласование важных сообщений в Твиттере с юристами компании. Но к концу года Тесла вернулась, выставив свой новейший электромобиль Cybertruck в стиле милитари против Ford F-150, самого успешно продаваемого в Америке пикапа. К июлю 2020 года рыночная капитализация Тесла в три раза превзошла рыночную капитализацию General Motors и Ford вместе взятых. Электромобиль многим отличается от автомобиля, оснащённого двигателем внутреннего сгорания. Он имеет экран, на котором показан уровень заряда и количество используемой электроэнергии. В нём намного меньше деталей. Он привлекателен с точки зрения охраны окружающей среды, хотя во многих местах используют электроэнергию, произведённую с помощью угля. Всё это делает электромобиль EV тем, что некоторые называют словозчитанием EV. EV Emissions elsewhere vehicle, то словно транспортное средство без выхлопа. Он привлекателен для поборников новых технологий. Он намного быстрее набирает скорость. Вместо остановок на бензоколонках он нуждается в розетке. Правда, зарядка аккумулятора занимает намного больше времени, чем заправка бензобака. Но в конечном счёте он остаётся машиной, и основные ощущения от езды на нём те же самые. Ну а как обстоят дела с привлекательностью электромобилей? В 2019 году в Соединенных Штатах доля их продаж составила менее 2% от общего объема продаж новых автомобилей. Если отслеживать продажи по почтовым индексам, то на 189 почтовых индексов, 0,2 от 43 тысяч почтовых индексов в стране, приходится 25% проданных электромобилей, и все они находятся в Калифорнии. Основной движущей силой является политика государства, и так происходит во всем мире. Руководитель компании PSA, производящий автомобили марок Peugeot, Citroen, Opel и так далее, является вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе. Карлос Таварес кратко и точно выразил эту мысль. Рост продаж электромобилей в очень большой степени зависит от субсидий и поддержки, которую государство сможет предоставить этой технологии. Страной с самой большой долей чистых электромобилей и подключаемых гибридов является Норвегия. В 2019 году их доля в общем объёме продаж составила 46%. Конечно, правительство оказывает здесь огромную поддержку. Субсидии настолько велики, а специальные преференции на дорогах столь обширны, что удивительно, почему в Норвегии кто-то не покупает электромобили. Некоторые норвежцы предполагают, что здесь работает некое фридзийское чувство вины. Норвегия очень богатая страна, потому что добывает нефть и газ. а также владеет крупнейшим в мире фондом национального благосостояния, который финансируется доходами от продажи нефти и газа. Другая причина заключается в том, что всю электроэнергию в Норвегии получают на гидроэлектростанциях, и стоит она очень дешево. Есть и третье объяснение, предложенное пожилым норвежцам. У нас есть деньги. В Соединенных Штатах самой значительной преференцией является налоговая скидка, доходящая до 7,5 тысяч долларов, в зависимости от размера аккумулятора для первых 200 тысяч электромобилей, проданных компанией. Почему 7,5 тысяч долларов? Служащий Сената объявил, «Мы не думали, что 5 тысяч долларов будет достаточно, мы не думали, что сможем получить 10 тысяч долларов. Поэтому мы решили остановиться на 7,5 тысячах Некоторые штаты и города предлагают свои преференции, от налоговых скидок до доступа к езде по полосам, выделенным для автомобилей с пассажирами, и бесплатной парковки. В качестве финансового стимула, предназначенного для выхода из финансового кризиса 2008 года, администрация Обамы предоставила кредиты для разработки электромобиля в размере 465 млн долларов компании Tesla и 1 млрд 200 млн долларов компании Nissan. Существует ещё один мощный стимул для скорейшего перехода на электромобили. В рамках правового урегулирования, согласованных со штатом Калифорнии, Volkswagen должна выделить штату 800 млн долларов на развитие соответствующей инфраструктуры и пропаганду знаний об электромобилях посредством образовательной и маркетинговой программ. Каждая программа должна получить одобрение Совета по охране воздушных ресурсов Калифорнии. Соглашение также требует, чтобы Volkswagen выделила на продвижение электромобилей ещё 1 млрд 200 млн долларов за пределами Калифорнии. Например, в штате Виргиния выплаченные Volkswagen деньги идут на оплату установки зарядных станций, станций для замены аккумуляторов. В 2009 году Китай обошёл Соединённые Штаты и стал крупнейшим авторынком мира. Пропасть между ними продолжает расти. Пекин настроен добиться того, чтобы к 2025 году одна из пяти проданных в стране машин была транспортным средством с использованием новых источников энергии, проще говоря, электромобилем. В Китае есть собственный горячий сторонник электромобилей, Ван Ган. Он вполне сравним с Илоном Маском по своему вкладу в развитие электромобиля как массового транспортного средства и является одной из самых влиятельных фигур в мировой автомобильной промышленности. Во время культурной революции в конце 60-х годов Вань был выслан в сельскую местность. Он боролся с лишениями и скукой ссылки, проводя многие часы в мастерской. Вань был восхищён тракторным двигателем, он разбирал его и собирал снова. После культурной революции Вань поступил в университет, а затем уехал в Германию, где стал дипломированным инженером. Он остался в стране и вплоть до возвращения в Китай работал в компании Audi. Ещё в 2000 году его пригласили подготовить предложение для Госсовета КНР о разработке автомобиля на новых чистых источниках энергии как исходного рубежа для ускоренного развития автомобильной промышленности Китая. Ванг возглавил китайский поход в области разработки электромобиля сначала как руководитель проекта основного электромобиля, а затем как министр науки и технологий. Появится стратегическое окно для развития электромобилей, сказал он. Мы должны действовать. И Китай сделал это. Сегодня в стране продаётся более 100 моделей электромобилей собственной разработки. Всячески стимулируя производство и использование электромобилей, Пекин преследует три цели. Во-первых, он стремится снизить вызывающее удушье загрязнение воздуха. Хотя преимущество несколько нивелируется тем, что большая часть электроэнергии вырабатывается при помощи сжигания угля. Во-вторых, использование электромобилей повышает энергетическую безопасность. Потребность Китая в нефти увеличивается день ото дня, предупреждал Вань. Количество автовладельцев в Китае растёт быстрыми темпами, поэтому власти рассчитывают на электромобиль как на средство уменьшения зависимости от импорта нефти. Третья причина это конкурентоспособность на мировом уровне. Китай намного позже других стран стал развивать собственную автомобильную промышленность, поэтому ему пришлось преодолеть значительные трудности, чтобы догнать ушедших вперёд и стать основным конкурентом на мировом рынке традиционных авто. Но электромобиль это новая и неизведанная область, в которой пока нет серьёзных игроков. Быстрое развитие национального производства электромобилей не только способствует появлению новых рабочих мест в стране, Но и позволяет создать платформу для того, чтобы стать мощным экспортёром. Китай уже производит почти 3/4 литиевых батарей в мире. Электромобиль также элемент более широкой программы развития сети электрического транспорта в Китае. Высокоскоростные электропоезда соединяют города, в которых люди перемещаются на электромобилях, электробусах и электровелосипедах. Уже к концу 2017 года более 50% городского автобусного парка Китая составляли электробусы. Программа разработки транспортных средств на новых источниках энергии является одной из важнейших задач национальной промышленной политики Китая. Государство переходит от субсидий покупателям к установлению квот для производителей. Другими словами, доля выпускаемых в стране электромобилей должна постоянно увеличиваться. Китай также предлагает огромный пряник. В переполненных мегаполисах можно получить номерной знак автомобиля с помощью лотереи или купить на аукционе. В Пекине вероятность выигрыша номерного знака для машины с двигателем внутреннего сгорания ничтожна, 1 к 907. И даже тогда победитель должен заплатить сбор, который может быть довольно большим. Но есть серьёзное исключение. Покупатель электромобиля может обойти лотерею или аукцион и получить номерной знак автоматически. Хотя может быть придётся подождать и не тратить на это деньги. Хотя автомобили по-прежнему составляют лишь небольшую часть в общем объёме продаж автомашин, их доля быстро растёт. В 2019 году в Китай был продан почти миллион электромобилей. Это 5% от общего количества проданных новых машин в стране и более половины электромобилей, проданных в мире. Что касается Индии, то она также увлечена более широкой электрификацией транспорта, которая в этой стране охватывает вездесущие велосипеды, мопеды и мотороллеры, а также четырёхколёсные транспортные средства. Сегодня в Индии есть только один электромобиль собственной разработки. Но уже поставлена цель развивать производственные возможности в этой области и использовать электромобили как средство создания собственного производства добавленной стоимости. Электромобили также стали актуальной темой. Министр транспорта Нидин Гаткари заявил, что принудит автопроизводителей заняться их производством. По словам министра, ему предельно ясно, почему из-за загрязнения окружающей среды в городах существуют экономические проблемы, вызванной необходимостью импорта 85% потребляемой в стране нефти. Другие, однако, задаются вопросом, как страна, которая испытывает постоянный дефицит электроэнергии, страдает от её частых отключений и зависит от угля, с помощью которого получает основную долю электроэнергии, может перейти на электромобили. Реагируя на возникший в стране ажиотаж вокруг электромобилей, министр нефтяной промышленности Тхармендера Пратхан назвал его модой. он сравнил его с возбуждением от молодой очаровательной индийской киноактрисы Алии Бхат. «С точки зрения автомобильной промышленности Индии основную роль в происходящем играет государственная политика. До тех пор, пока не будет соответствующих распоряжений, люди, скорее всего, будут продолжать пользоваться машинами с дизельным двигателем», читает Ажид Джиндау, вице-президент по инжинирингу и руководитель подразделения электромобилей компании «Ажид». Tata Motors. Должно быть какое-то распоряжение. С тех пор Индия придерживается более умеренных взглядов. Новый подход заключается в расширении использования электромобилей для определённых сегментов: электробусов, такси и электрорикш, двух- и трёхколёсных. Но в Индии основное внимание недавно переключилось с электромобилей на автомобили, использующие в качестве моторного топлива сжатый природный газ и биотопливо. которое можно получать из огромного количества сельскохозяйственных отходов. В Великобритании консервативное правительство после дизель-гейта на время оторвалось от затяжных и болезненных переговоров о Брексите, чтобы предложить ввести запрет на продажу новых автомобилей с дизельным двигателем или двигателем внутреннего сгорания в 2040 году. Предложение не учитывает, что, во-первых, страна не обладает достаточными мощностями для удовлетворения спроса на электроэнергию, и во-вторых, в программном манифесте консервативной партии говорится о несогласии со строительством новых наземных ветряных электростанций. Правительство Франции, обещая новую настоящую французскую революцию, также заявляет, что собирается ввести подобный запрет на новые автомобили после 2040 года. Но насколько быстро электромобили станут заметной частью глобального автопарка? В 2019 году их доля составила менее 3% общего объёма продаж новых автомобилей на 11 крупнейших рынках, включая Китай и Соединённые Штаты. Но амбиции высоки. Будут ли электромобили доминировать в продажах новых машин через десятилетие или их доля останется ничтожной? Потребители сравнивают электромобили с другими имеющимися опциями. автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями сказал высокопоставленный чиновник в правительстве Японии, имеющий отношение к автомобильной промышленности. Есть два варианта действий: либо правительство своим распоряжением вводит запрет на все машины, кроме электромобилей, после некоего установленного срока, либо электромобиль должен быть максимально привлекателен для потребителя. Здесь речь идёт и о безопасности, и о цене. В настоящее время продажи в значительной степени стимулируются государством с помощью различных мер, нормативных актов и субсидий, а также стремлением автопроизводителей идти навстречу государственной политике. Государственные субсидии в большинстве стран поддерживают внедрение электромобилей, но обеспечить субсидиями массовый рынок будет крайне сложно, ведь это очень дорогое удовольствие. Рабочая гипотеза заключается в том, что имеющихся преференций будет достаточно для того, чтобы стимулировать производство и продажи электромобилей до тех пор, пока цена не начнёт снижаться. Однако информация из Дании, Нидерландов и Гонконга, а в 2019 году и из Китая демонстрирует, что когда предоставление субсидий прекращается, продажи электромобилей резко падают. Здесь есть две важнейшие проблемы. Во-первых, это сама батарея. Ничто не влияет так сильно на развитие электромобильного бизнеса, как стоимость батарей, говорит тот, кто разбирается в вопросе, один из основателей Tesla Cars, Джеффри Штробель. Если смотреть только на эксплуатационные расходы, то содержание электромобиля в расчёте на пройденную милю обходится дешевле, чем содержание автомобиля на бензиновом двигателе. Но хранение энергии обходится гораздо дороже. В автомобиле на двигателе внутреннего сгорания энергия хранится в бензобаке. У электромобиля она хранится в аккумуляторной батарее. В период с 2015 по 2019 год расходы на батареи значительно снизились, более чем на 50%, и составили примерно 180 долларов за киловатт в час. Это произошло во многом благодаря внесению изменений в конструкцию, росту объемов производства и уменьшению веса. Однако сейчас аккумуляторная батарея, позволяющая проехать 200 миль на одной зарядке, стоит около 11 тысяч долларов. Это дорого и без субсидий неконкурентоспособно. Считается, что аккумуляторная батарея сможет конкурировать с двигателем внутреннего сгорания при стоимости 100 долларов за киловатт-час. Недавнее исследование Массачусетского технологического института утверждает, что эта цель может быть достигнута не ранее 2030 -го года. Насколько могут быть снижены эти расходы без технических прорывов? Один из путей это увеличение объёмов производства батарей и строительство новых предприятий, гигафабрик, которое идёт быстрыми темпами. Но существуют также опасения относительно поставок некоторых материалов, которые добавляют неопределённости в вопросе будущей цены батареи. Одну из клем аккумулятора, катод, изготавливают из нескольких различных веществ. Рынки некоторых из них сегодня очень малы. При самом агрессивном сценарии спрос на литий для производства электромобилей может увеличиться на 3300% и составить около 85% спроса на этот металл в мире. Спрос на кобальт, другой важнейший металл, использующийся для производства батарей, может вырасти на 3000% Более 50% кобальта добывают в провинции Катанга Демократической Республики Конго. Следует подчеркнуть, что характеристики аккумуляторных батарей для электромобилей требуют, чтобы используемые в них материалы были самого высокого качества, что создаёт дополнительные проблемные места в цепи поставок. Китай уже находится на ключевых позициях в этой отрасли промышленности. В то же время потенциальный объём рынка стимулирует интенсификацию научных исследований, направленных на усовершенствование имеющихся и разработку новых аккумуляторных батарей. Электромобиль устраняет необходимость ездить на бензозаправочную станцию, но его аккумулятор необходимо заряжать. Таким образом, вторая важнейшая проблема заключается в продолжительности зарядки и доступности зарядного устройства. Зарядка аккумулятора занимает много времени. Хотя использование сверхскоростного зарядного устройства очень дорогого, может сократить его до 10-15 минут. Доступных зарядных устройств должна быть увеличена. Потребность в них измеряется миллионами штук. И кому-то придётся за это платить и выстраивать стандартизированную бизнес-модель. Кроме того, необходимо что-то сделать для людей, живущих в многоквартирных и многоэтажных домах, которые паркуют свои машины на улице. В течение последних нескольких лет в отношении будущего электромобиля были сделаны многочисленные прогнозы. Некоторые из них были слишком оптимистичны по сравнению с тем, что произошло на самом деле. Один из способов планирования будущего заключается в выстраивании аналогии с внедрением других новых технологий. Например, замена запряжённой лошадьми повозки на автомобиль в начале 20 века приводится в качестве ориентира к грядущей судьбе двигателей внутреннего сгорания. Но эта аналогия не объясняет, что в крупных городах ранее указанные повозки были заменены повозками на электрической тяге, а не автомобилями, и это произошло намного раньше, чем появилась фордовская модель Т. Во-вторых, по полезности автомобиль значительно опередил лошадь. Помимо всего прочего, он мог передвигаться намного быстрее, он был более комфортабелен, он мог перевозить несколько человек, а бензин был намного дешевле осла. Более недавняя аналогия это быстрое распространение смартфонов. Но полезна ли эта аналогия? Полезность смартфона намного больше, чем полезность сотовых телефонов ранних моделей, мягко говоря, и уж намного больше, чем полезность традиционного телефона. Используя последний, вы можете только звонить. Имея смартфон, вы можете, по сути дела, выстроить в нём свою жизнь. Выражаясь коротко, смартфон шагнул в пустоту, о которой никто не подозревал. и позволил создать совершенно новый онлайн-мир. Таким образом, покупая новый автомобиль как на электрическом, так и на бензиновом двигателе, вы делаете инвестицию совсем другого уровня, нежели при покупке смартфона. Но будет ли электромобиль более полезен потенциальному покупателю по сравнению с автомобилем, оснащённым бензиновым двигателем? Электромобиль может быть привлекателен своей крутостью, новизной, статусностью, тем, что он является свидетельством причастности владельца к борьбе против изменений климата, высоким качеством, а также тем, что он может набрать скорость 100 км в час за 4 секунды. Но все же не ясно, в чем электромобиль сам по себе превосходит обычный автомобиль. Электромобиль — это все еще автомобиль. что в дальнейшем будет определять скорость внедрения электромобилей в повседневную жизнь. Электрификация по-прежнему должна стимулироваться потребительским спросом, а мы его не знаем, сказал Уильям Форд из Ford Motors. Будет переходный период. Вы будете жить в мире, где будут машины с двигателем внутреннего сгорания, гибриды, подключаемые гибриды и настоящие электромобили. Сдвиг произойдёт, но со временем Государственная политика будет также играть важнейшую роль. С одной стороны, власти могут потребовать, чтобы доля электромобилей в общем объёме продаж новых машин увеличивалась. В противном случае автопроизводителям будут угрожать серьёзные штрафы. И власти, и потребители будут брать на себя дополнительные расходы до тех пор, пока стоимость батарей не снизится. С другой стороны, власти могут продолжать закручивать гайки в отношении содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с двигателями внутреннего сгорания и их КПД, что повлечёт за собой рост цен на них и таким образом сделает электромобили более экономически привлекательными. Пока мы наблюдаем историю машина против машины, бензин против электричества. Но революция уже не за горами. Потенциально она может решающим образом изменить перспективы в области энергетики и выхлопных газов.